Глава девятая. Путь домой. К их возвращению все было готово для срочного отбытия. Лагерь свернутый, все вещи погружены в повозку. Запряженные лошади нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Как только Катя, а сразу за ней Лури спустились и убрали последнюю веревку, они залезли к остальным в повозку, и та сразу тронулась, не задерживаясь ни на минуту в этом месте. «Все в порядке?» — спросил друга Дан когда они проехали расщелину. «Угу», — кивнул Лури, откидываясь на стенку повозки. «Сработало даже лучше, чем ожидалось. Но, думаю, следователь типа нашего Диана легко докопается до истинных причин произошедшего. Слишком уж мы топорно сработали». Я решил изменить имя брата Дины, Сышима, на более понятное старославянское «Велес», Надеюсь, читатель меня за это простит. Брат главы темного клана Юлия Дины Сараки, очень умный, рыжеволосый молодой человек по меркам темного клана, хотя темный он только по матери. Его биологическим отцом был Дейс, о котором ничего не известно, так как мама о нем ничего не рассказывала. В прошлом он был ведущим следователем в городском следственном отделе Драгоса, Но после конфликта с начальством он и его напарник сменили род деятельности и теперь работали на сестренку Диана. «Ну, мы на это и не рассчитывали», — спокойно заметил на это Дан. «Просто хотели как можно сильнее усложнить им работу. Пока они разберутся, что да как, мы будем уже далеко». «Знаю, но сейчас, думаю, будь у нас больше времени на подготовку», — закрывая глаза, пробормотал Лури. Можно было сработать и не так грубо. Да ладно, что сделано, то сделано. Только будет жалко, если они найдут тоннель. Трудно его будет найти, — возразил Дан. Если до сих пор не нашли, даже если они поймут, что в том месте против них провели направленную диверсию, в первую очередь станут проверять своих. А это займет какое-то время. Только не найдя предателей среди своих — Они начнут строить предположения, как туда могли попасть посторонние. Но тут в первую очередь будут проверять саму крепость. «А что бы ты решил на их месте?» — поинтересовался Лури, все так же сидя с закрытыми глазами. «Диверсия», — сходу заявил Даконер. «И к ней приложил руку кто-то из своих. И в первую очередь нужно искать среди тех, кто вне подозрений». «Может быть, стоит тогда подтолкнуть их в этом направлении?» — предложил ему землянин, наконец-то глянув на друга уставшими, покрасневшими глазами. «Есть предложение, как это сделать?» — заинтересовался Дан. «Есть только направления и домыслы, но пока нет четкого пути», — честно ответил Лури. «Пока не знаю, тут думать надо. И самое сложное...» Это то, как подкинуть нужную информацию имперцам, чтобы они не усомнились в ее подлинности. Сложная задачка, — задумался Идан. Так сходу ничего в голову не приходит. Вот и мне пока тоже, — заметил Дури. А Обдумать надо, как это провернуть, и стоит ли оно того риска. Может, проще вовсе ничего не делать. Может, обойтись слухами, типа «услышал от одного на пьяных посиделках», «Честно, не знаю, как будет лучше. Может, и правда ничего делать не надо». Прикрыв глаза, он оперся на стенку. «Вполне возможно», — подумав кивнул Дан. «Надо». И тут его взгляд задержался на друге, и он невольно оборвал себя. Лури его уже не слушал. Усталость, бессонная ночь и чувство безопасности взяли свое. Он спал. «Ну что же, пусть поспит». Хаос. Так можно было назвать ситуацию, сложившуюся после внезапного обрушения здания и гибели отряда имперских гвардейцев с двумя прибывшими из самой метрополии магами. В мгновение ока вся крепость была поднята по тревоге, в разы было увеличено количество наружных патрулей. Несколько усиленных отрядов во главе с самим комендантом направились к месту трагедии. Хотя кого там было спасать? Здание полностью уничтожено и представляет собой груду древнего кирпича. Удалось вытащить только несколько изродованных тел, оказавшихся не так близко к месту трагедии. — Прочесать всю долину! — заорал комендант. — Если сюда проникли чужие, я должен знать, как они сюда попали! Оглянувшись, он наградил яростным взглядом своего начальника службы безопасности. По-моему, кто-то здесь сильно расслабился. Объясни мне, как сюда могли попасть чужие, или в ряды наших людей затесались предатели? Начальник службы безопасности вытянулся. Я немедленно начну внутреннее расследование, заявил он уже прикидывая, с кого начать. — Если предатель среди наших людей, я его найду. — Уж будь любезен, найди мне этого или этих гадов! — Чуть чуть успокоился комендант. — Ну, что стоите? — заорала на гвардейцев, замерзших поблизости. — Приведите сюда рабов, пусть начинают раскопки, немедленно! — Вот ведь гадство! — с раздражением думал комендант. Ночью пара гвардейцев устроили попойку. И это когда в крепости были представители совета. Правда, сейчас оба мертвы, и не знаю, радоваться этому или огорчаться. Но с дисциплины нужно что-то делать. От безделья солдаты готовы пуститься во все тяжкие. Может, и не было никакой диверсии, промелькнула неожиданная мысль. Просто кто-то из охраны с дуру залез куда не следует, а ведь все, что касается древних, непредсказуемо. «Даже не знаю», – задумчиво произнесла Шерри. «Какой-то ты маньяк. Обязательно было устраивать ту бойню. Впрочем, вряд ли ей было жалко убитых гвардейцев. Откуда ты знаешь?» Лури не думал оправдываться перед ней, но ему действительно было любопытно, как она узнала о том, что произошло в реальном мире, если он даже и не думал рассказывать. Тоже мне тайна, — фыкнула пленница райской долины. Через колечко мне доступно многое, и я могу видеть то, что происходит вокруг тебя. «Право дело, это я должен возмущаться», — пробормотал Лури, глянув на кольцо, но попытки снять его не сделал. Понимал, что без ее помощи это бесполезное занятие, если только палец трубить. Но как-то жалко, привык он к нему за столько лет. «И многое ты увидела...» «Твои постельные приключения меня мало интересовали», – самым честным взглядом заявила Шерри. «Я не подглядывала». «Буквально ангел во плоти, только крылышек не хватает. Вот только что-то в этом взгляде выдавало ее с потрохами». «С трудом верится», – глядя на ее покрасневшие щечки, скептически подумал Лури, но при этом не испытывал ни малейших признаков смущения. Почему он должен смущаться своего нормального мужского эго?» Вздохнул. По идее, он должен был возмущаться тем, что она за ним подглядывала, но почему-то этот факт его совершенно не обеспокоил. Вместо этого он подумал, насколько же ей скучно постоянно быть одной, даже в таком месте. Вот она и находит себе необычные занятия. «Так значит, ты видела тот древний город?» Спросил ее Лури. Возвращая разговор в старое русло, ну видела, подтвердила Шерри, что он засыпан камнями по самой крыше. Как по-твоему, такое могло произойти? Спросил он. Теперь девушка, а он по-другому ее и не воспринимал, сама надолго задумалась. Пойдем со мной, встав с песка, позвала она за собой парня. Она привела его в дальний конец долины, где он до этого ни разу не был. И первое, что ему бросилось в глаза, это две статуи – большого белого дракона, который, судя по строению тела и отсутствию крыльев, относился к водному виду, и красивой темноволосой женщины в элегантном вечернем платье, закинув ногу на ногу, уютно устроившейся на его лапе. «Это папа и мама», – заметив его интерес, пояснила Шерри. «Эти статуи появились в день их ухода от нас. Пойдем». «Поторопила она. За статуями обнаружилась еще одна беседка, но на этот раз попроще, из потемневшего от времени дерева. А вот в ее центре, на большом столе, лежала книга. Нет. Книга. Здоровый талмуд, размером метр на метр, который Лури даже не стал бы пытаться приподнять, из опасения уронить себе на ногу и сломать ее». «Сборник детских сказочек», – поинтересовался Лури, приподняв обложку и заглядывая внутрь. «Что это?» – оглянулся он на Шери. «Это книга из того мира. Энциклопедия, посвященная расцвету человеческой цивилизации. Она здесь еще при родителях лежала, – пояснила девушка. Я ее только мельком смотрела. Там рассказывается о городах того времени, о существовавшей магии, и о летающих островах-крепостях. «Летающие острова?» – переспросил Лури. «А это еще что за хрень?» «Именно то, что я тебе и сказала. Самые настоящие летающие острова, на которых тоже жили люди. И все это было создано магией той эпохи. Думаешь, в ней есть ответ на мой вопрос?» – поинтересовался парень. «Возможно, надо поискать. Поможешь?» Помочь-то я помогу, но в древних языках я совершенно не разбираюсь, предупредил Лури. Тоже мне проблема, фыркнула красотка. У тебя есть мое колечко. Оно поможет? Послушай, почувствовал неладное Лури. Давай только без И в этот миг она щелкнула пальцами, и парень почувствовал, как его пронзила резкая боль. Она буквально пронеслась от кончика пальцев по всей его руке, на мгновение парализовав предплечье. Оставила неприятное ощущение в шее и разорвалась в голове. Вот сука! С такими добрыми эпитетами на устах очнулся Лури, схватившись за голову, которая просто раскалывалась от сильнейшей боли. Благо, это продолжалось недолго. Уже через мгновение боль начала стихать. — Что случилось? — удивленно глянул на него Дан. — Кого это ты так обласкал? Или приснилось что-то? Или, — пробормотал Лури, — когда боль полностью утихла. Посмотрел по сторонам и тихо произнес себе под нос. Извиняться не стану и не мечтай. Он почему-то был уверен, что так, кому были адресованы его слова, все равно их услышат. Грубиян неожиданно услышал он крайне обиженный голос Шерри. «Я, Я как, как лучше, лучше хотела». — Вообще-то о таких вещах предупреждают заранее, — мысленно буркнул в ответ Лури. — Как ты мне в голову залезть смогла? Честно говоря, он уже ничему не удивлялся. — Тоже Может, мне сложность и пропала. — Лури, с тобой все в порядке? — обеспокоился Дан, которому очень не понравилось странное поведение друга. — Переспал, наверное, — отговорился побратим. Снаружи. Огляделся, Ирвин тоже дремал в углу рядом с их вещами. Вместе с Кашима посижу, а то здесь жарко становится. Мало того, что подсматривает, так еще и с комментариями своими лезет. Надо будет с ней серьезно на эту тему переговорить, — подумал он. Хотя бы попросить, чтобы слегка умерила пыл, а то неловко, когда за тобой постоянно подсматривают. Но, представив себя на ее месте, со вздохом решил, что ничего ей выговаривать не станет. Когда Лури, перебравшись по специальным выступам, уселся рядом с Кашима, тот только на мгновение скосил взгляд на Смуглолицова и снова устремил взор только на дорогу. С минуту они так и ехали, каждый погруженный в свои мысли. — Неплохие магастрелы вы раздобыли! — неожиданно нарушил тишину Кашима. Хоть и тяжеловатые, и выглядят не ахти, но надежные и точные. Скорострельность у них, конечно, ниже моих, но тоже неплохая. Мои-то сделаны на заказ, это штучное произведение мастера. А те, что ты принес, продукт массового производства для нужд армии. По сути, такие самострелы выводят армейское подразделение стрелков на новый уровень». «Рад, что тебе понравилось», — кивнул Лури. Вопрос в том, можем ли мы их использовать для своих нужд. Не привлечем ли этим к себе нездоровый интерес имперских вояк, которых в наших краях как грязи? Использовать их в открытую мы вряд ли сможем. Они хоть и не новые и относятся к морально устаревшим, но не видел я таких самострелов ни у кого, кроме имперцев, подтвердил его опасение Кашима. И, конечно, при их использовании к нам появится куча вопросов, как они к нам попали. Но ведь не обязательно использовать именно их, подмигнул Кашима. В Драгосе достаточно талантливых мастеров, которые, не меняя основной схемы, только изменив внешний вид, сделают похожие или даже лучше. Да те же мастера у нас их с руками оторвут, чтобы изучить чужую концепцию изготовления оружия. Так что даже продав их кому надо, Мы останемся в выигрыше. — Это хорошо, — кивнул довольный Лури. — Тогда тебе и карты в руки. Поступай с ними по своему усмотрению. — Так и сделаю. Пока Лури спал, они уже достаточно далеко отъехали от имперской крепости и могли не опасаться внезапной погоне. Поэтому нервозное состояние первого часа уступило место обычной осторожности, не лишней на таких дорогах. С двумя встречными мини-караванами в пару повозок они разминулись без особых проблем. По негласному правилу, каждый со своей стороны прижимался к краю дороги, и таким образом встречные потоки не мешали друг другу. Нормальная вежливость на дорогах, свойственная большинству людей в любые времена, но, увы, не всем. Но в одном месте дорога была сильно разбита, а встречная сторона вообще была в сплошных колдобинах. Правда, такой убитый отрезок был не слишком большим, всего в пару десятков километров, да и вряд ли бы это могло привести к серьезному инциденту. Но на этот раз произошла неприятная ситуация. Прямо на годной для проезда стороне расположились сразу восемь молодых всадников. Они устроили подобие пикника, игнорируя все существующие правила, натуральные мажоры, да и вели они себя соответствующе при виде появившейся повозки в сопровождении трех всадников, даже не подумали сместиться в сторону, а нагло продолжали занимать дорогу. Откуда в них столько наглости, стало понятно уже в тот момент, когда Кашима подрулил прямо к ним. Двое из компаний встали перед ними, поигрывая огненными сполохами, образовавшимися вокруг их ладоней. Нам бы проехать, — спокойно сказала Млури, — не могли бы вы отойти. Подъехавший ближе, Анат недвумысленно положил ладонь на самострел. Зеленокожий тон, даже с лошади слез, поигрывая мускулами. Из повозки выглянул Дан, но подходить ближе не стал, а внимательно, чуть хмурясь, разглядывал возникшую на пути помеху. «Вам надо. Вы и объезжайте», — заявил один из огневиков, равнодушный, даже нагло смерив взглядов вооруженных наемников. Дан предупредил. Осторожно. Они здесь все огневики. Это такая редкость, что я не имею права их убить, свесившись с места, глянул на побратима Лури. Раньше ты как-то не особо возражал, когда я таких отправлял к працам. Только закосуй взгляд в нашу сторону. Очевидно, на публику, заявил он. Да, в этом нет особой необходимости, заметил на это глава клана. Обычные малолетние придурки. Преисполненные глупости и высокомерие. Огневикам очень не понравилось такое пренебрежение. В свои молодые годы они уже привыкли к тому, что перед ними заискивают и унижаются. Из-за принадлежности к клану стихии огня, одному из сильнейших, им многое сходило с рук. Эй, возмутился один из перекрывших дорогу, ты чего там вякаешь? Это кто кого еще отправит к працам, козел? Прямо воздухом Родины повела, пробормотал Лури и снова оглянулся на Дана. По-твоему, я еще должен это терпеть? Пожалуй, ты имеешь право их наказать, согласился с ним Дан. Только давай без крайних мер. Нам смертоубийства не нужны, предупредил он побратимо. Эй! Снова затянул свое высокоумственное молодчик. Вот только, видимо, он до последнего не верил, что им что-то могут сделать. Ошибся, с кем не бывает. Кровь клана драконьеров, которую еще полгода назад ему закачали в Вены, не сделала Лури крутым магом. Не появилось у него умения бросаться огненными шарами, или пускать молнии, подобно Дану, да и было бы о чем сожалеть. Зато он неожиданно приобрел, на его взгляд, гораздо более полезное умение — замедлять время или ускоряться. После того случая, когда он в первый раз случайно использовал это умение, Лури, через ежедневное избиение хранительницей, усиленно тренировал свое многострадальное тело сразу по двум методикам. Той, что выбрала для него Юна и по описанной Лейсе методике Дейсов. Ей просто стало жалко вечно избитого хранительницы парня. Неожиданно и Шерри подключилась к процессу его обучения, дав пару дельных советов в своем вечно ироническом стиле. В общем, достиг он в этом деле некоторых небольших успехов. Его пределом было пять секунд. Да и ощущения после ускорения были не особо приятными. Поэтому без необходимости он этой способностью не пользовался, приберегая ее на крайний случай. Примерно на такой, как сейчас. Что он, дурак, что ли, бросаться на огневиков с голыми руками? Время словно остановилось для него, замерли все звуки и даже запахи исчезли. Секунда. Первая секунда отпущенного ему времени. Луи ну, уже в каких-то пяти шагах от первой парочки огневиков. Те не обладают возможностью ускоряться и похожи на застывшие в нелепых позах манекены. Вторая секунда. Положение тел чуть изменилось. Ладони обоих огненных мальчиков направлены вперед, видимо, успели что-то почувствовать и готовятся, упреждающе атаковать, но уже поздно. Третья секунда. Лури укладывает обоих мордой в пыль, предварительно сталкивая их лбами, и отскакивает назад, возвращаясь в нормальное течение времени. Легкая слабость словно ударила его по ногам, так что лишь с трудом удалось, не покачнувшись, устоять, не выдав своего состояния. Перед ним лежали в глубокой отключке два тела, а еще до шестерых молодых парней только стало доходить, что путники на этот раз попались не из робких. «Ах ты!» Все взгляды обратились на Лури, и такой, они его одновременно, он даже не успел бы уклониться. Проклятая слабость после ускорения делала его крайне уязвимым. Но при этом он оставался совершенно спокоен. Зачем переживать о каких-то там великовозрастных молокососах, у которых еще детство в одном месте не отыграло, когда у него есть Дан. Двойной разряд молнии слева и справа от Лури, и на этом все закончилось. Нет, все шестеро остались живы и даже в сознании но после удара током им уже не до выяснения отношений. На ватных ногах Лури подошел к ближайшему из мажоров, присел на корточки и вежливо сказал, «Попробуем еще раз поговорить. Нам бы проехать. Вы бы не могли пропустить нас?» «Конечно». Видимо, удар током стряхнул мозги, и он наконец-то сделал правильный выбор. Даже предпринял неудачную попытку подняться. Не торопись, успокоила его Лури. Приди в себя для начала. Уж немного мы подождем. Он оглянулся. Верно я говорю, ребята? Нестройный гул голосов подтвердил его слова. Да что мы, звери что ли? Пробасил Ананд. Все понимаем. Солнышко головки напекло. Вот, ребятишкам и плохо стало. Да если встать не могут, пусть в сторонку потихоньку отползают участливо посоветовал Дейв. На травке все лучше лежать, чем в пыли дорожной. Худо-бедно, но через пять минут дорога очистилась. Молодежь так и поступила, как им советовал Дейв Кох, парнишка, которому никак не везло на поприще искателя удачи. Наемникам не сложилось, всю его команду перебил Лури на пару с Даном. Да и с разбойниками у него не срослось, которым он угодил после того, как лишился своей команды. Оставив мажоров за спиной, они покатили дальше, а еще где-то через час остановились на обед, вовремя подвернувшейся по дороге таверне. Это место нельзя было назвать особо шикарным, грубая массивная мебель и посуда без изысков, но кормили вкусно, и пиво тоже было великолепным. Лури уже почти забыл об утренней головной боли и причине, вызвавшей ее. Он наслаждался обедом. И тут ему на глаза попалась стеклянная витрина с искусно отделанной золотом и кренделями книгой. «Что это у вас там?» — разглядывая книгу, спросил трактирщик Каллури. «О!» — Щуплый мужик с седой бородой не прочь был поговорить на эту тему. «Это моя гордость!» «Вообще-то ее еще мой отец приобрел по случаю за бесценок. Обложка ему понравилась». Уже позже от заезжего торговца он узнал, что это книга древних, и что стоит она немалых денег у ценителей подобных древностей. И даже назвал цену. Трактирщик вздохнул. Вот только никто не желает платить столько денег. И какую же цену вашему родителю назвал тот торговец, полюбопытствовал Лури. Тысяча золотых, заявил трактирщик. Он сказал, что если и продавать, то только за эту сумму. По-моему, он вас обманул, усомнился в реальности названной цены Лури. Тысячу золотых за детскую книгу сказок, пусть даже и древняя, она столько не стоит. «Да что вы говорите?» — возмутился трактирщик. «А, Лури, ты можешь прочесть, что на ней написано?» Осторожно уточнил у него Дан, и в его голосе промелькнули нотки удивления. Ведь раньше он за своим другом таких талантов не замечал. Так на ней так и написано, — удивленно оглянулся по братьям, еще не поняв всей серьезности ситуации. А на них уже и немногочисленные посетители таверны начали поглядывать с любопытством. — Сказки и легенды со всего мира. — идишли, шли, пояснил Дан, — в мире осталось не так много людей, способных читать на древних языках. Не замечал за тобой ранее таких талантов. Теперь уже и сам Лури растерялся, благо он быстро понял, что к чему. «Есть одна особа, которую я должен благодарить за такой талант», произнес он, с трудом сохраняя спокойствие. «Но даже если это и сказки...» По взгляду Дана он понял, что тот догадался, кого он имел в виду. «Они вполне стоят таких денег». «Уважаемый». Он протянул трактирщику золотую пластину стоимостью в тысячу золотых. — Я бы хотел ее у вас приобрести. — Дан, ты серьезно? — удивленно посмотрел на него Лури. — Даже сказки того времени несут много полезной информации, — спокойно произнес Дан, забирая из рук ошарашенного трактирщика, вставшего вдруг богаче на тысячу золотых, свою книгу. — Благодарю. — Благодарю. «Сколько я вам должен за этот потрясающий обед? Передайте мою благодарность повару». «Ага, обязательно передам!» Наконец-то вышел из ступора трактирщик. «Ну что вы, этот обед за счет заведения!» Поспешил он отказаться от предложенной оплаты. «Ну, как хотите», — не стал настаивать Дан, передавая книгу Ирвину, который уже успел пообедать. «Отнеси ее в повозку», — попросил он парня, — «и смени» возле нее тона. «Хорошо», — кивнул ученик Лури, ничему не удивляясь. За полгода он уже успел привыкнуть к необычному клану, с представителями которого ему приходилось общаться. Первая встреча с хранительницей особняка драконьеров произвела на парня неизгладимое впечатление. Дальнейший их путь к дому прошел без каких-либо серьезных происшествий. «Как, как тебе мой, мой подарочек?» Шерри встретила его у той же старой беседки со скульптурной композицией, изображающей ее родителей. «Не то, чтобы я о нем просил, — пробормотал Лури, — но все равно спасибо. Твои бы таланты да в благое русло. Теперь даже не знаю, что с этим делать». «Как что?» Шерри указала на книгу. Именно так, с большой буквы. «Это ты хотел побольше узнать о том городе?» Неужели думал, что я за тебя это делать буду? Бери и ищи. Ты прямо сама доброта, — с сарказмом глядал на книгу парень. Это сколько же времени мне на это понадобится, — пробормотал он. А ты куда-то спешишь, — иронично усмехнулась драконика. Любой другой только рад бы был прикоснуться к этим знаниям, а он выкобенивается. Насмешка в ее голосе наводила на мысль — что она ему за что-то так извращенно мстит. Но ну, прости, такой вот я ленивый и неправильный пушной зверек», усмехнулся землянин, верясь за первую страницу и с трудом ее переворачивая. Но уже через каких-то пять минут он полностью увлекся содержанием книги. Все, как и сказала ему Шерри, нормальный бы человек отдал половину жизни, чтобы прикоснуться к этим знаниям. Он и сам не заметил, как увлекся, перелистывая страницу за страницей. Он и не знал, что у этого мира такое бурное прошлое. Люди смогли построить почти идеальное общество, о котором так мечтали в Советском Союзе. Жаль только, что оно просуществовало по меркам этого мира недолго. «Эй, нашел что-нибудь?» – оторвал его от чтения голосок Шери. «Уже 6 часов в нее пялишься». «А че ты?» – пробормотал Лури. «Какие еще шесть часов?» Впервые с того момента, как начал просматривать книгу, Лури глянул на число перевернутых страниц. На первый взгляд, не так уж и много, всего около десяти, но, учитывая размер книги и шрифт, он действительно мог потратить эти самые шесть часов. «Увлекся», – подумал парень, – присаживаясь на скамейку рядом. «Ты права про эту книгу, вынужден был он признать. Она действительно кладезь информации, но то, что мне надо, я не нашел». Дури, с сожалением вздохнул. «Но если я буду так просматривать каждую страницу, это дело затянется надолго». Она не ответила, поэтому он оглянулся. Шере стояла к нему в полоборота и смотрела куда-то наверх. Ее обычно жизнерадостная личика выглядела до неприличия серьезным и сосредоточенным. Но больше всего его поразил ее внешний вид. Пока он был занят просмотром страниц, она переоделась. Но не в привычное белое, не важно что, но только этого цвета, а в длинное вечернее платье цвета морской волны. Ему всегда было любопытно, где она хранит всю эту одежду и откуда ее вытаскивает. Ведь в этом месте он за все время не видел ни одного шкафа. «Его мне мама подарила», — неожиданно произнесла Шерри. «Я редко надеваю что-нибудь нечисто белого цвета. Но если подумать, я ни разу не видела, чтобы мама надевала что-то помимо черного. Других цветовых оттенков она просто не признавала. Находиться постоянно в этом месте порядком утомляет». Тихо призналась Драконника. «Пусть даже это место почти идеальное, но я его все больше и больше воспринимаю как темницу. Хочется вырваться или хотя бы отвлечься». «Поэтому ты и начала наблюдать за мной», — догадался Лури, к чему она ведет. «Ну да, я понимаю, что тебя это раздражает, но...» «Да нет, смотри на здоровье», — отрицательно качнул головой парень. Чем сильно удивил Шерри, которая ожидала, что он будет против. «Все-таки странный ты парень», — заметила она. «И этим крайне интересен. Обещаю не подсматривать за тобой, когда ты моешься в спальне или с женщиной. И надоедать тебе сильно не стану». «Уж будь любезна», — усмехнулся Лури. «За это поможешь мне с поиском информации». «Да не вопрос», — легко согласила Шерри. «Почему не расспросишь своего побратима? Спрашивал. Он тоже о том городе и причине его гибели ничего не знает, как и его настоящего названия. Лури посмотрел на книгу, но подумал, что на сегодня все же хватит информации. Что же он узнал, если вкратце, в те времена, что называют «алмазным веком» и рассветом человечества», Не существовало разделения государств и народов. Оно произошло уже позже, после гибели высших магов. Именно тогда и появились первые границы и условное разделение на народы. Не было тогда ни драконьеров, ни дейсов, ни лесного и горного народа. Ничего этого не было. Не было даже чернокожих рас, что сейчас обитают на юге континента в жаркой его части. Они, оказывается, тоже появились в мире значительно позже. Откуда? А вот этой информации он в книге не увидел. Может, просто еще не дошел. Про коммунизм Лури вспомнил, потому что древнее общество жило по принципам близким к мечтам большинства советских граждан о светлом коммунистическом будущем. В целом именно из-за этого и рухнул старый мир. Когда имеешь все и ни в чем не нуждаешься, начинаешь маяться дурью и завидовать тем, кому посчастливилось родиться с магической силой. В итоге даже мировая обойня послужит лекарством от скуки, что в итоге и произошло. «Почему ты так заинтересовался тем мертвым городом?» – неожиданно спросила у него Шерри. «Из-за того артефакта, что вы там нашли, или просто стало любопытно?» «Не знаю», – честно ответил Дури, – «просто хочу понять, что за сила уничтожила этот город? Природный катаклизм или человеческая воля?» «А если последнее, что тогда?» – спросила драконица. «Тогда сделаю так, чтобы эта сила никогда не вернулась в этот мир». Негромко, но уверенно заявил он. «Это не то, что может принести этому миру благо. К тому же мне здесь еще жить». Вот они и дома. Ну, почти дома. Вон уже дорога, исчезающая между двух скальных массивов, отделяющих их от дома. Как приятно это звучит, дом. Перед самым выездом дорогу переградил массивный шлагбаум. За ним пара новых построек для городской стражи, которая несет службу в этом месте. Всего двенадцать человек. На взгляд Лури совершенно несерьезное количество – в случае чего они мало на что смогут повлиять. Только и умеют, что медики у проезжающих крестьян шибать. Но до недавних пор здесь и такого блокпоста не было. Это Дан пару месяцев назад настоял на его создании. Сказал, что с практикой бесконтрольного въезда и выезда пора заканчивать. А то у них получается не город, а проходной двор. Неожиданно в этом вопросе его поддержал городской совет». Даже входящая в него оппозиция. При появлении повозки дежурная смена заступила, было ей путь, но узнав сидящего рядом с Луридана, сразу же расступилась и открыла шлагбам. И в этом не было ничего удивительного. О вернувшихся в драгу с драконьерах только глухой не слышал. Смуглолицый землянин среди стражников тоже был хорошо известен и уважаем поскольку Дан поручил ему подучить городскую стражу техники рукопашного боя. Сложно не зауважать человека, который в схватке с тремя вооруженными стражниками обезоружил и уложил мордой в землю всех троих, потратив на это меньше полминуты. — С возвращением, господин Накана, — поприветствовал Дана старший стражник. — Надеюсь, ваша деловая поездка прошла успешно. — Ну, более-менее, — ответил ему Дан, — Подумав о копире, что лежал у него в кармане в запечатанной сфере. «Что-нибудь произошло в наше отсутствие?» «Никак нет», — заверил стражник. «Если не считать того, что из-за рано наступившего сезона бурь в порту города укрылось почти два десятка торговых судов. Некоторые с серьезными повреждениями». «А мои ребята сегодня здесь были?» — не удержался от вопроса Лури. «А как же?» — тут же ответил стражник. «Рано утром пробежали...» а обратно пока не возвращались, ясно. Они проехали дальше, и разговор оборвался сам собой. Дорогу, ведущую между скал, трудно было назвать особо широкой. В большинстве мест на ней с трудом могли разъехаться две повозки, подобных этой, а на некоторых участках и одна повозка между скал проходила чуть ли не впритык. Эта дорога сама по себе служила естественной преградой на пути войск любого захватчика – так что никто ее, кроме того отряда стражей, особо и не охранял. А эффективность городской стражи в экстремальных условиях у Лури вызывала сильные сомнения. «Тебя что-то беспокоит», — заметив странное выражение лица друга, поинтересовался Дан. «Ты так по сторонам смотришь». «Это место словно создано для долговременной обороны и переламывания любых неприятельских войск». А если его перекрыть, скажем так, стеной, то она станет непреодолимой преградой. Но почему-то вы относитесь к собственной безопасности, мягко говоря, безответственно. Раньше между ними на эту тему разговор как-то не заходил. «Ты так считаешь?» — чрезаметно улыбнулся драконьер. «Ну, если и ты так думаешь, значит, все нормально». Я сказал что-то смешное, вопросительно глянул на него Лури. «Все не так просто, как ты думаешь», — ответил ему Дан. «Правда, я немного удивлен тем, что тебя заинтересовала данная тема. Раньше ты как-то не проявлял особого интереса к вопросу городской безопасности». Это заявление Лури проигнорировал. Он много чем раньше интересовался, от случая к случаю, а о многом даже и не вспоминал. «Но не обязательно, что так должно продолжаться вечно». Для начала, на протяжении уже не одного столетия между пятью крупными государствами, континента и свободными городами, существует договор. Тем временем рассказывал Дан. Его суть заключается в том, что ни одно государство не претендует на территории, принадлежащие свободным городам, а те, в свою очередь, не наращивают свою военную мощь и не заключают военных союзов как между собой, так и с другими странами. И всегда остаются нейтральными. Нам, по сути, кроме городской стражи, разрешено иметь только пять сотен бойцов городского ополчения, так, на всякий случай. Поэтому твое недавнее предложение реформировать городскую стражу в подобие ОМОНа и вызвало в городском совете живой интерес, не нарушая пункты договора, заиметь маленькую, но мобильную городскую армию. Лури сам не думал, что его полушутливое предложение о создании на базе городской стражи боевых отрядов вызовет столько обсуждений. А ведь он только сказал об этом Дине, а уж она донесла идею до остальных, сумев поддать ее так, что она пришлась по вкусу всем. И этот договор действует столько времени? Лури искренне удивился. «Это выгодно крупным странам». Территории свободных земель служат своеобразным буфером между странами. И поэтому этому же договору любая попытка присоединить к себе нейтральные земли будет автоматически означать объявление войны всем участникам договора, на которое никто из сторон пока не готов. По крайней мере, до тех пор, пока силы между государствами остаются равными. На наше счастье, пока ни одно из государств договора не имеет явного военного преимущества над соседями, и поэтому им приходится делать хорошую мину при плохой игре. В свою очередь и города, подобные Драгосу, имеют ряд ограничений. Нам запрещено расширять сферу своего влияния за пределы существующих на момент заключения договора границ. Как я уже сказал, запрещено иметь армию и образовывать военные союзы. К этому пункту можно отнести и постройку дополнительных оборонительных сооружений. «О как!» — качнул головой Лури в полном потрясении. Удивлен тем, что всех это устраивает, и что вообще обойти эти запреты, не нарушая договора, нельзя? Хм, усмехнулся Дан, про городское ополчение я тебе уже сказал. Но видишь ли, в чем заковыка, в Драгосе на сегодняшний день проживает более десяти тысяч людей, владеющих природными способностями. Кроме них, тех же Дейсов почти три сотни человек. Хотя среди них редко встретишь кого-то, да хотя бы как твою Лейси, со способностью создавать иллюзии, но все они могут в разы ускорять себя, что делает их непревзойденными бойцами. Как, по-твоему, десять тысяч со способностями смогут при необходимости остановить пятьдесят тысяч? Вот то-то и оно. И это не считая почти тридцати тысяч опытных наемников» постоянно проживающих в Драгосе, а после того, как запустится твой проект, их число может либо значительно вырасти, либо сократиться, но первый вариант более вероятен. Наемники — это ведь не только тупые качки, которые только и могут что махать своими железяками, бухать в тавернах, просаживая свою выручку, а еще они могут замечать плюсы и оценивать долгосрочную выгоду так что установленные договоры, если нельзя отменить, то можно обойти, де-факто не нарушив. Нельзя же запретить людям просто жить в городе. В общем, при правильном подходе договором можно вертеть, как заблагорассудится. Вот тебе еще пример, как это возможно сделать, усмехнулся драконьер. Ты создаешь собственный отряд наемников, скажем, в тысячу человек — Итак, это твой личный отряд, он не нарушает никаких установленных правил, ведь этот отряд подчиняется не городу и совету, а конкретному человеку. К слову, вот этот самый проход, по которому мы сейчас едем, расширить так, чтобы по нему могли проехать несколько повозок в ряд, вполне осуществимая задача, да только никто этого делать не станет. Сказать почему или сам догадаешься? «Да не полный дурак!» «Догадываюсь, почему», — скривился Лури. «В этом месте хрен какая армия сможет развернуть свои боевые порядки. Поэтому захват прохода — главная стратегическая задача. Поэтому и говорю, что необходимо усилить контроль за этим местом». «Наверх глянь», — посоветовал Дан. «Ничего особенного Лури там не увидел. И что там должно быть? Но если даже ты ничего не заметил, то все нормально». Снова улыбнулся драконьер. «Да о чем ты?» — нахмурился его побратим. «Ты их не видишь, а они там есть». «Я тебя сейчас ударю», — предупредил Лури, который уже начал думать, что над ним попросту издеваются. «Расслабься». У этого прохода есть своя стража, и она следит за каждым, кто здесь проезжает. Там наверху сделана разветвленная сеть проходов, по которой перемещаются те, кто охраняет это место. В случае опасности они могут устроить горный обвал, скинуть на головы тонны камней. Так что и в этом плане у нас все схвачено. Не знал. Лури снова глянул наверх и снова ничего не увидел. Но не доверять побратиму у него не было причин, несмотря на то, что он даже и не слышал о таком. Хоть и живет в городе больше восьми месяцев и немало общался с городской стражей и братьей ночного владыки. Малый народ, произнес Дан. Некоторые их ошибочно принимают за родственников нашего Осена. Он кивнул в сторону командира отряда их наемников, которого его друг называл гномом. Но на деле общее между ними только небольшой рост. Хотя малый народ ниже даже горного народа и свои подземелья почти никогда не покидает. Ты, наверное, обращал внимание на две каменные постройки при выезде из искал. Лури кивнул. Он действительно видел те неприметные строения, но принял их за обычные склады. Массивные каменные стены, мощные двери, отсутствие окон. Что еще он мог о них подумать? Это вход в их подземное владение. Малый народ пришел в наши земли еще во времена моего покойного родителя. С тех пор так и живут с нами по соседству, но почти не контактируя с жителями Драгоса. Они вообще небольшие любители общения с чужаками. Предпочитают жить обособленно в своем замкнутом мерке. И чем же они занимаются, кроме того, что следят за проходом в скалах?» Полюбопытствовал Лури. «Ну, например, выращивают грибы в своих подземельях. Надо признать, торговцы охотно меняют их на свои товары». «Грибы?» Землянин вспомнил, что вроде бы шампиньоны выращивают в схожих условиях, если он их с какими-то другими грибами не перепутал. Еще они известны мастера по ювелирной части. Их украшения в большой цене, добавил Дан. За разговором они проехали скальный проход и выехали к городу. Здесь пришлось разговор прервать, чтобы пропустить едущие навстречу по дороге несколько груженных повозок в сопровождении вооруженной охраны из клана «Юлия», При виде Даны и Лури темные, что командовал охраной, вежливо поклонился и, не задерживаясь, проехал дальше. А еще через полчаса они уже входили в особняк драконьеров, где их встретила Юна. «Как съездили?» — с порога спросила она, перехватывая бросившегося к Дану с радостным воплем Алика. «Молодой человек», — строго произнесла хранительница, — «я понимаю вашу радость». Но, может быть, вы сначала позволите своему отцу смыть дорожную грязь и немного отдохнуть?» Мальчик обиженно насупился, но уступил требованию Юна. И, конечно, в итоге он поступил по-своему. Залез в купальню вместе со взрослыми. И как результат, под конец уснул у Дана на руках. В общем, по-братиму Лури пришлось укладывать мальчика. Таким образом, они собрались все вместе только через два часа, чтобы обсудить итоги своей вылазки. Кроме Лури, юные Дана на этом совете присутствовали Катя и Микки. На таком расширенном формате настояла сама хранительница, которая сказала, что в клана не должно быть секретов, на что Лури, не удержавшись, напомнил ей, что он, собственно, не драконьер. Лучше бы он этого не делал, однако больно все же лететь через всю комнату а потом выслушивать холодный монолог хранительницы, который сводился к тому, что он неблагодарная скотина, которая не уважает оказанное ему доверие и тому подобное. Пришлось Лукашину просить у разозленной Юны прощения. «Своими словами ты оскорбляешь нас», — все еще холодно произнесла Юна. «Разве мы давали повод так думать? Или тебе просто не хочется быть частью нашего клана?» Лури замер и молчал почти минуту. «Действительно, прости, это была неудачная шутка. Я больше не стану этого повторять. Ты – неотъемлемая часть нашего клана, со всеми правами и обязанностями, и прошу тебя больше не шутить так». «Обещаю», – склонил голову парень. Впервые он действительно выглядел виноватым. «Так как прошла ваша поездка, вернулась хранительница к причине их сбора». Можно сказать, удачно. С неожиданным результатом. Дан выложил на стол две темного цвета сферы. Наши трофеи. И вот еще. Рядом легла купленная им книга. Что в них? Хранительница даже не прикоснулась к сферам, но наклонилась над книгой, внимательно изучая обложку. Но тоже не пытаясь прикоснуться к ней. «Полные кристаллы зарядки и копир», — ответил Дан. Катя удивленно перевела взгляд с одного на другого. На мгновение на ее лице промелькнуло выражение обиды, ведь она помнила, что они тогда ей сказали. И теперь выясняется, что они ее обманули. Дан заметил этот взгляд и сам первым сказал «Прости, но так было нужно в тот момент. Хоть Лури полностью доверяет своему ученику, но он не из клана, и поэтому тогда я не мог тебе ничего рассказать». А позже, когда мы остались с Лурей одни, теперь ее обвиняющий взгляд был направлен на Смуглолицева. «Решение о том, говорить тебе или нет, принимаю не я», — спокойно ответил он. Вздохнул и продолжил уже вполне дружелюбно. «Никто не собирался скрывать от тебя всей правды, и вот еще. Он выложил на стол копию своего Глока. Это тебе. Позже научу обращению с ним» и тут же хлопнул по протянутой к пистолету руке. Я сказал позже, прежде чем прикасаться к любому оружию, нужно выслушать лекцию по правилам обращения с ним. Глянув на вожделенный пистолет, который она давно выпрашивала, Катя отступилась. — Но он действительно теперь только мой? — уточнила она. — Да. Лури не думал забирать свой подарок обратно. «Если вы закончили, может быть, мы продолжим?» — вежливо поинтересовалась Юна. Но что-то в ее тоне подсказала парню-девушке, что тему подарков и их использование лучше обсудить позже и не перечить хранительнице. Видя готовность слушать дальше, Юна продолжила. «Теперь мне бы хотелось услышать подробности, как это к вам попало». Дан рассказала о конечном этапе их путешествия и о пещере в горе. «Наших там нет», — уверенно заявил он. «Ну, если ты так говоришь, это хорошо», — удовлетворенно кивнула Юна. «Но это, я так поняла, еще не все. Как к вам попали кристаллы и рабочий копир?» Она кивнула на пистолет. «Вряд ли наш Плюшкин, скептический взгляд на Лукашина, так просто бы расстался со своим любимым оружием. Это значит, вы его уже там испробовали». При сравнении с Плюшкиным Лури только поморщился, но смолчал. Сам когда-то так ее называл, когда узнал, какие сокровища, не в прямом смысле слова, хранятся в подземелье Дома Драконьеров. А она, оказывается, запомнила, и вот вернула ему его же шпильку. «Испробовали», — подтвердил Дан, рассказав о найденном рукотворном тоннеле и о том, что тот вывел их прямо за крепость и к мертвому городу, что был некогда погребен под грудой камней. И о том, что произошло позже, об их ночной вылазке, и о том, как они утянули копир прямо из-под носа имперцев. Закончил повествование рассказом о грандиозном взрыве, что устроил Лури напоследок. Но, вопреки ожиданиям, Юна его за это упрекать не стала. Даже удовлетворенно улыбнулась, высказав сожаление, что не видела этого взрыва. «Конечно, будет очень неприятно», если найдут этот тоннель», — заявила она. «Неприятно лишиться такого удобного обходного пути, но не смертельно. Тут я соглашусь с Даном. Если они не смогли найти его до сих пор, то не факт, что найдут его в этот раз». Женщина наклонилась и осторожно взяла в руки книгу. «Сказки? Легенды?» — негромко произнесла она, проводя пальцами по строчке золотистых букв на переплете. Лури заинтересованно глянул на хранительницу, ведь никто из них не говорил ей о том, что это за книга, а значит, она тоже могла прочесть, что на ней написано. Жаль о языке северного народа, на котором, судя по надписи, написана данная книга, сохранилось так мало данных, как и рукописи, сделанных тем древним народом. Говорят, они были очень образованными людьми, И все их легенды имели под собой реальные основания. Я могу прочесть не более ста слов на их языке, с сожалением Юна вздохнула. И этого очень мало, чтобы в полной мере понять, что здесь написано. Тоже мне, проблема, успехнул Садан. У нас есть свой полиглот. Если хорошо попросишь, он тебе, возможно, и почитает. Он кивнул на Лури и заработал в ответ яростно недовольный взгляд. Вот кто тебя за язык тянул, буркнул землянин, понимая, чем такое откровение может ему грозить. Что? И он удивленно оглянулась на парня. Ты сейчас пошутил так? Нет. Младший строицы драконов явно к нему сильно неравнодушно, и наградила его знаниями о древних языках. Дан проигнорировал злость во взгляде друга. Сволочь. В сердцах обозвала его Лури. И не думай, категорически заявил он Юни, примерно догадавшись, что ей пришло в голову, не стану я вам ничего читать. Тоже мне бесплатную программу для перевода древних рукописей нашли. Интересно, в каких вы с ней отношениях в голосе хранительницы прозвучала откровенная насмешка. Вот только краем взгляда Лури заметил, как изменилось в лице просидевшая все это время молча Мики. В ее взгляде проскользнуло некое напряжение. Поэтому Лури ответил, глядя на нее. «Не говори глупостей. И вообще, она нас в данный момент вполне может слышать». «Что?» На лицах драконьеров появилось удивление. «Скучно ей там одной. Вот и подглядывает за мной через свое колечко». «Если госпожу Шерри обидели мои слова», — совершенно спокойно произнесла Юна, — то я приношу ей свои извинения. Но не думаю, что она действительно могла на меня обидеться. Но а насчет твоего умения читать древние рукописи? — А куда ты денешься, мой мальчик? Хранительница ласково улыбнулась. — Откажешься, и я не пущу тебя к твоим любимым игрушкам, что хранятся у меня в доме, и... Она накрыла ладонью обе сферы. Не получишь к ним так тебе нужные патроны, над которыми ты трясешься день и ночь чуть ли не пересчитывая оставшиеся. — Это шантаж, — искренне возмутился Лури. — Вообще-то это была моя идея — спереть копир. — Ага, — легко подтвердила Юда, — но обещаю, что слишком часто тебя эксплуатировать не стану. Но вот одну книжечку ты мне просто будешь обязан прочесть, не эту. Отодвинула она в сторону книжку со сказками. Медицинский справочник той эпохи. Именно из него я почерпнула те знания, что помогли мне при лечении дочери госпожи Сараки, чье имя ты сократил до Леры. Да и в лечении Микки, Кати и Алика знания из той книги были незаменимы. Но даже сейчас многое в ней я не могу прочесть». Лури отвел взгляд. «Ладно, если смогу, прочту, но...» На стол перед юной легли четыре патрона от «Калаша», «АПС», «Глока» и «Винтореза». «С тебя по тысяче на каждый ствол для начала». «Нет, не для тренировок с ней». Он кивнул на Катю. «Понадобится еще и место в доме?» «Тот длинный коридор на подземном этаже подойдет». «Хорошо, договорились». Почему-то Лури не покидало чувство, что он продешевил... «Кстати, — неожиданно вспомнила Юна, — тебя искала Дина. И что ей от меня понадобилось, — удивился Лури, — главу семейства Юлия он уже недели три не видел. Она просила передать, что у них все готово для запуска предложенного тобой проекта. Но пока только в тестовом режиме, — сообщила ему Юна. Насколько я заметила, она очень загорелась этой идеей».